Глава 27 Я прошел через парадный холл, мимо неутомимых бойцов и хмурых стентнеров. Я пробыл в конюшне слишком долго. Плоскомордый сильно задерживается, если только я правильно рассчитал время. Никого. Я вышел на крыльцо. Ожоги, хоть и не опасные, давали о себе знать. Надеюсь, доктор захватит с собой обезболивающее. Проклятый тарп! Где его носит? Неужели так трудно скрутить пару парней и приволочь их сюда?» По ступенькам застучали дождевые капли. Я взглянул на небо. Опять все затянуло свинцовыми тучами. Похоже, у Стентнеров по-другому и не бывает. Мне это уже стало надоедать. Ветер усиливается. Надо полагать, поджигатели сейчас здорово разочарованы. Они-то, конечно, надеялись, что дождя не будет. А он зарядил не на шутку. Не сказать, чтобы ливень, но огонь потушить поможет. Минут через пятнадцать совсем разойдется. Забывал ветер, и тут из тумана показалась карета. Чертов плоскомордый! Теперь он еще и повозку нанял! Кучер осадил лошадей, пассажиры вылезли из кареты. Питерс бегом поднялся на крыльцо, за ним крепкий, видный мужчина. Я решил, что это и есть доктор. Затем подленького вида низкорослый человечек, плоскомордый и морли-дотс. «Где тебя черти носили?» — спросил я Морли. «Я тебя все утро искал». Он странно посмотрел на меня. «Я был дома. Занимался своими делами». «Слушай, Гард! перебил нас плоскомордый. «Вот доктор Стоун!» — он указал на невысокого человечка. «Да...» Никогда не надо судить о людях по внешности. Он с тебя семь шкур сдерет, а это тот парень. Мы условились, никаких имен. Ладно, пусть только укажет вора. Питерс, идемте наверх. Вид у сержанта был озадаченный. Что здесь происходит? Кто-то поджег конюшню вместе со мной. Идемте. Док, у вас есть что-нибудь от ожогов? Мы зашли в дом. «Хочешь, чтобы он и последнюю шкуру с тебя спустил?» — спросил плоскомордый. Питер спрошел вперед к лестнице. «Где ты был так долго?» «Это все Морли. Он искал врача поплоше, чтоб сошел за компаньона такой вот темной личности». «Резонно». «Ладно. Морли, я думал, ты пошатаешься по дому, поглядишь что и как». А то у меня времени не хватает, просто на части рвут. Он снова странно посмотрел на меня, по-видимому, недоумевая, чего это Гаррет разболтался. Питерс тоже был недоволен. «Делаю, что могу, Гаррет», — ответил Дотс. «Но у меня есть свои дела. Я не могу весь день быть у тебя на подхвате». «Но я слышал, как ты ходишь туда-сюда». Он остановился. «Ты лег спать». Примерно через часок я обошел дом, не обнаружил ничего интересного и решил наведаться домой, проверить, не ограбил ли меня Клин. Он тот еще тип, стоит только отвернуться. Я не возвращался в комнату. Я вздрогнул. По коже пробежали мурашки. Не возвращался? Нет. Бог мой, честное слово, я тебя видел. Это был не я. Но я-то не сомневался. Я вставал на горшок, видел Морли, даже пробормотал какое-то приветствие, и он как будто ответил. Так я ему и сказал. Это был не я, Гаррет. Я ушел домой. Серьезно и обеспокоенно повторил Морли. Тебе виднее. Я тоже говорил очень серьезно. Но кто же это был? Оборотень. Мне случалось сталкиваться с ними, и не хотелось повторять этот опыт. «Оборотень!» Но они сначала убивают людей, причину которых хотят принять. Потом овладевают их душой и пошло-поехало. Но все равно абсолютного сходства им добиться не удается. «Верно! А парень был вылитый я!» Я чертовски устал. Горела только одна лампа, я просто прошел мимо, почти не обращая внимания. Но готов поклясться. Это был ты. «Мне это не нравится!» «Меня это тревожит, Гарретт! Очень даже!» «Еще бы! Не хватало нам, чтобы по дому разгуливал какой-то негодяй и прикидывался, кем ему заблагорассудится!» Морли, конечно, думал только о себе. У него и так забот полон рот. А тут еще кто-то начнет под его именем и видом вмешиваться в его же грязные делишки. У меня перспективы куда шире. Если некто смог прикинуться Морли, Значит, он в любой момент сможет прикинуться кем угодно. А значит, никто из нас не сможет с уверенностью сказать, с кем имеет дело в данный момент. Начнется страшная неразбериха, сам черт ногу сломит. Никто не сможет разобраться, где правда, где вымысел. «Лучше тебе остановиться, пока не поздно», — заявил Морли. Соблазнительно. На редкость соблазнительно, но... «Не могу». Я взялся за это дело. Если я откажусь, потому что оно стало слишком сложным, ничто не помешает мне отступить и в следующий раз. Эдак я скоро вообще не смогу работать. Морли удержался и не напомнил мне, что я полжизни трачу на увиливание от работы. Положен, ты прав. Оставайся. Но я сматываю удочки. Мы дошли до последней лестничной площадки. Ты молоко пьешь? Предпочитаю пиво. — Оно и видно. — Почему? Остальные смотрели на нас, как на шутов. — Не знаю, почему. Но молоко благотворно влияет на зубы, кости и мозги. Люди, которые пьют много молока, никогда не теряют здорового чувства самосохранения. Пропойцы же постепенно начисто лишаются его. Ну, сел на своего конька, завел волынку про диеты и тому подобное. Лучше бы прямо сказал. Боюсь, ты в конец спятил, старина». «Не пойму, о чем вы?» — вмешался Питерс. «Впрочем, не важно. Но, думаю, не стоит тянуть время». Он смотрел в окно. Пламя было видно и отсюда. Похоже, сержанту очень хотелось бросить нас и мчаться на пожар. «Правильно. Пошли к старику». Все направились к покоям генерала. Я отстал и еще раз взглянул на огонь. «Гаррет!» «Иду!» Я поймал на себе взгляд блондинки. Она пряталась за колонной, улыбаясь, и, казалось, готова была ответить на мое приветствие. Я выругался про себя и продолжал путь. Ее портрет мне удалось спасти. Вот принесу его в дом и задам парочку вопросов. И, черт возьми, на этот раз им не отвертеться. Мне надоело корчить из себя добрячка.